Глава 16. Миссис Нотбек. Маркус стучался в соседскую дверь. "Хелен, откройте". Тихие шаги шуршали по полу, приближаясь к двери. Ручка повернулась, петли скрипнули. На пороге в халате и тапочках стояла Хелен Нотбек. "Вы что-то хотели, мистер Хейс?" Она собирала поседевшие пряди в пышный пучок. "Джереми уже пришёл?" Миссис Нотбек закусила губу. Ваш сын дома, миссис Нотбиг. Я слышал, как захлопнулась дверь. Это я открывала, засуетилась женщина. Я думала, это он идёт, а оказалось, что вы. Можно мне войти? Не думаю, я подожду его у вас. Вы не против? Маркус отодвинул миссис Нотбиг и прошёл. Да, проходите, сказала она и закрыла за ним Квартира Хелен Нотбиг была точной копией его квартиры, с тем лишь отличием, что в ней был наведён особый уют. На подоконнике лежали бархатные подушечки, на столе вязаные салфеточки, на полках фотографии в рамках, большие и малые, всех возрастов её сына Джеррими, который и был на них. Можно? спросил Маркус. Конечно, улыбнулась Хелен. Это он? Да, это Джеррими, когда пошёл в первый класс. Миссис Нотбек взяла фотографию с полки и передала Маркусу. «Посмотрите, какой милый мальчик. Разве он, может быть, в чем-то виноват?» «Дети все милые, миссис Нотбек». Хейс поставил фото на место, взяв более свежее, где парню было лет 18. «Светлые волосы, пухлые губы, достаточно необычное лицо. Маркус отлично запоминал лица. Стоило ему один раз взглянуть на человека, и можно было фоторобот составлять. Он даже помог составить парочку» тогда в прошлой жизни, и надо сказать, от оригиналов их было не отличить. Вы говорили у парня проблемы? Маркус смотрел на фото. Говорила? Да, ещё неделю назад. Я плохо помню. Женщина провела дрожащими пальцами по вспотевшему лбу. Хейс оглядел комнату. Тоже не смотрите телевизор, спросил он. Тоже? Не поняла она. «Я не смотрю этот ящик с момента смерти жены. Новостей мне и тогда было достаточно. А у вас почему его нет?» «Я тоже ничего не смотрю», — сказала Хелен. «Без него куда лучше, не правда ли?» «Телевизор продал ваш сын, верно?» «Что?» — миссис Нотбек отстранилась от Хейза. «Вы говорили, что он продал всю технику в доме». «Говорила?» «Да, еще месяц назад, в кафетерии. Вы брали тогда лазанью и кофе». «У них отличные завтраки», — она улыбнулась. «Вы постоянно жаловались на сына, Хелен». Миссис Нотбек молчала, будто надеясь, что этот допрос быстрее закончится, если она будет просто молчать. «Хелен!» «Жаловалась?» — очнулась она. «Так разве не все мы жалуемся на своих детей? Даже если они самые лучшие, хочется, чтобы они были еще лучше, правда?» «Не знаю, у меня их нет». «Как жаль, я не хотела вас обидеть». «Вы и не обидели». «Хелен!» Так как насчёт насчёт убийства? Вот когда пожалеешь, что телевизора нет. Вам что-то известно? Пока никому ничего не известно, но Кристофер обещал разобраться в этом деле. Это это мой брат. Он полицейский. Я вроде говорил. Может быть, я плохо помню. Может и говорили, согласилась Хелен. Она смотрела на закрытую дверь, вроде как прислушиваясь к чему-то. Ждёте, когда придёт ваш сын? Женщина улыбнулась. А он вообще сегодня придёт? Конечно, протянула она. Должен прийти. Отлично, подождём вместе. Миссис Нотбиг посмотрела на него так, как смотрят на последнего гостя, засидевшегося допоздна. Хейс сделал вид, что не заметил этого взгляда, не впервой ему быть самым нежеланным из гостей. Так вы не замечали каких-то странностей за Джеррими, спросил он после недолгого молчания. «Что вы имеете в виду?» — вздохнула Хелен, потеряв всякую надежду выгнать навязчивого соседа. Неужели не было ничего необычного? Бегающий взгляд, нервозные движения, истерики, светобоязнь, вспыльчивость, грубость, зависимость. Верхняя губа ее вздрогнула, ноздри покраснели, еще немного и она расколется, понял Маркус. «Не понимаю, о чем вы, мистер Хейс». «Все ты понимаешь», — подумал он. «Значит, не замечали?» У Джеррими были долги. Нехотя начала Хелен, будто намеренно растягивая слова. Он забрал телевизор и магнитофон, сказал, что купит новые потом, как устроится на работу. Значит, всё-таки забрал. Я имела в виду, она закусила губу. И что? Устроился? Куда? На работу. Это не так просто, мистер Хейс. Конечно, согласился Маркус, оглядывая каждую из фотографий. На каких-то Джеррими стоял во весь рост, на других был лишь портретом, скорчив гримасу и сложив пальцы в знак рок-н-ролл. Он здесь дурачится. Хелен забрала фотографию. На последних снимках лицо парня уже не такое детское. Оно заострилось, под глазами появились тёмные круги, щёки покрылись прыщами и язвами. Подростки, улыбнулась миссис Нотбиг. Вечные проблемы с кожей. Чем мы только не лечились. Ой, она вдруг вскочила. Джеррими пришёл. И поспешив из комнаты, прошуршала тапками к двери. Маркус не услышал стук. Он вообще мало что слышал последнее время, смотрел на расставленные фотографии, боясь упустить что-то из виду. Пальцы его сводило холодом. Опять началось, понял он. Поднял глаза с потолка, с самой люстры на него сыпались белые хлопья мокрого снега, покрывая собой все фото, что стояли в ряд. Хейс закрыл глаза. Снег укрывал его холодом, возвращая туда, приближая тот день дни сейчас. Зажмурившись, он тёр холодные пальцы, дул в ледяные ладони, опять посмотрел наверх. Снег так и валил. Маркус огляделся вокруг, ничего не было рядом, что ему сейчас пригодилось бы. Он сжал пальцы в кулак и со всей силой ударил им о стену. Хрустнули кости. Острая боль пошла по руке, поднялась до предплечья, разбудило его. Он посмотрел в потолок, лишь стеклянная люстра в светло-сером тумане роняла свет тусклого солнца на пол. Ты уже пришёл? послышался за стеной голос Хелен. Проходи, у нас гости. Мистер Хейс, сказала она шёпотом. Ты же знаешь, что он полицейский. Пожалуйста, веди себя хорошо. Маркус услышал шаркающие шаги миссис Нотбиг. Вот, познакомься, сказала она. Наш сосед Маркус прищурился. За туманной пеленой только силуэт, два силуэта: миссис Нотбик и он, парень с фотографий, такой же, как на них, светловолосый, длинный с пухлыми губами и кожей в мелких язвах. Из под спадающей на лоб отросшей чёлки смотрят почти прозрачные глаза. Он и сам был почти прозрачный, кожа до кости. Маркус всё понял. Трудно было не понять. Даже миссис Нотбиг было трудно, но она старалась не замечать того, что так резко бросалось в глаза. Парень вышел на свет. Снежный туман растворялся в пространстве, в свете люстры, в каждом предмете проходил сквозь все стены и потолок. Джеррими. Маркус сделал шаг к нему. Парень вздрогнул. Хис решил не налегать. Как дела, Джеррими? тот кивнул. Ты знаешь, что произошло сегодня утром? Ой, такой кошмар, сынок. Встреала миссис Нотбиг. Я ничего не видела, но мистер Хейс, она с недоверием посмотрела на Маркуса. Он говорит, что видел труп. А если говорит, значит, так оно и было. Маркусу показалось, что ему не верят. Это уже передали по новостям. Да что вы говорите? ахнула Хелен по телевизору про нас, про наш дом. Да, я спускался к Саари, мне нужен был укол. Да, вы говорили. Женщина понимающе кивала. Ваша нога, как она Спасибо, в порядке. Когда вы сказали, всё произошло, переспросила Хелен. Джеррими попятился от всех и сел в тёмный угол, в дальнее кресло, что было в самом углу. Его клонило в сон. Что? Маркус оторвал взгляд от Джеррими. Тот уже почти слился с серым креслом, цвет его кожи был таким же. Утром? переспросила миссис Нотбиг. Ту женщину убили утром? Не могу точно сказать, может утром, а может и ночью. Точно скажет только криминалист. И уже в новостях? Женщина удивлённо качала головой. Эти репортёры как саранча, они повсюду. Маркус вспомнил, как через месяц после смерти Кэтрин к нему всё-таки наведывалась парочка с диктофонами. Он выставил их за дверь, они же в отместку напечатали фотографии с места убийства и ещё ряд их семейных фото. Чёрт их знает, где они всё достают. Так где ты был всю ночь, Джеррими? Хейс повернулся к парню, тот молчал. Наверное, в клубе, встрела Хелен. В клубе? Парень кивнул. В какое время? Джеррими ничего не сказал, лишь нервно дёрнул шеей. Как часто Хейс видел эти подёргивания, резкие движения, отстранённый, не видящий ничего взгляд. Все они были на одно лицо, все как один, будто на них была одна и та же метка, наступающей смерти. И пришёл только сейчас? Не унимался Маркус. Джерреми что-то ответил, но Хейс не расслышал. Холод опять подступал к ногам. Не дерзите, мистер, сказала Хелен и с упрёком посмотрела на сына. Хейс посмотрел на неё. Он и не заметил, чтобы ему дерзили, и вообще, чтобы Джерреми что-то ответил. Он почему-то не слышал, когда тот говорил с матерью, только когда говорил с ним сам. У Маркуса разболелась голова. Белая дымка опять заслонила комнату, закрывая и Хелен, и её сына. Он ещё долго всматривался в худое лицо пацана. Ты был знаком с нашей соседкой? Джеррими молча поднял глаза. Она жила напротив меня, в девятой квартире. Парень по-прежнему молчал. «Мальчик почти не бывает здесь, мистер Хейс», — вмешалась Хелен, — «то у друзей ночует, то еще где. Я сама сколько живу в этом доме, а о той женщине, упокой Господь, ее душу, ничего не слышала». Хейс раскачивался на месте. Хелен была права, никто ничего о ней не слышал, а квартира и правда до того пустовала, никто в ней не жил. Может, она сняла её только вчера, может, скрывалась от кого-то и потому заселилась так незаметно. Без материалов дела проверить ничего было нельзя. Ни отпечатков пальцев, ни фотографий с места преступления, у него не было ничего, кроме того, что он видел, кроме лица безжизненной жертвы, засевшего у него в мозгу. Он помнил всё, каждую её черту. Джеррими уже разморило в кресле. Маркус посмотрел на него ещё раз, потом на миссис Хелен, ожидающую его ухода, нервно теребящую пояс от халата, то накручивая его на палец, то распуская опять. "Я ещё зайду", сказал он. "Конечно, конечно", выдохнула Хелен. Она бежала к двери, опережая Маркуса, торопясь ему открыть. Хейс извинился и вышел.